Глава 50 -я. Коля, полагаю, был занят поиском врагов Родины основательно. Потому что не позвонил он нам и в этот день. Телефон безбожно молчал. А на следующий день раздался телефонный звонок. Капа метнулась к аппарату, сняла трубку и с удивлением передала ее мне. «Кто?» — спросила я. «Не знаю», — сказала она. Я торопливо приложила трубку к уху и едва не потеряла сознание. Милый, любимый, простуженный голос казимижа звучал так живо, что заподозрить его в принадлежности к духам я не могла. «Казя, как ты меня нашел?» воскликнула я, не веря своим ушам. «Через Себастьена я была поражена». «Через Себастьена?» «Бабуля дала ему этот номер? Зачем?» «Для меня?» «Муза, что происходит?» «Не знаю сама» но кто же был тот человек, лежащий перед костелом?» Казимеш признался. «И мне это интересно. Но сейчас важнее другое. Почему ты не дома живешь? Надеюсь, ты не в плену? Скажем так, я слегка ограничена в возможностях, но не в желаниях». Мудрый Казимеш немедленно приступил к делу. «Чем я могу тебе помочь?» — спросил он. «На каких условиях тебя держат?» «Как приятно иметь дело с настоящим мужчиной!» Казя, «Да отдай ты им эту... как ее... голограмму!» «Какую голограмму?» «Да ту, что ты прислал мне два года назад вместе с тем симпатичным знакомым, что приходил ко мне с шубой и зажигалкой! Уж не знаю, что было в той голограмме, только наша разведка не ест и не спит, а все мечтает заполучить ее свое распоряжение». И в трубке раздалось... Молчание. Мертвое. Я уже изрядно встревожилась, когда Казимеш спросил. «Муза!» «А мой коллега тогда, два года назад, разве письмо тебе не передал?» «Передал, — согласилась я. Но я письмо порвала». «Зачем?» — поразился Казимиш. «Была на тебя очень зла. Я же не знала, что в пакете шуба лежит, а ты слишком надолго оставил меня без подарка. Поэтому до сих пор я не знаю, что там было в письме». Казимишу, похоже, ответ мой понравился. «Муза, если голограмма найдется, они точно отпустят тебя?» — спросил он. «В тот же день», — заверила я. И Казимир сказал, «Передай им, что голограмма находится...» «Впрочем, нет, ничего не надо передавать. Даже не говори, что я звонил. Скоро тебя отпустят». Я завопила, «Казя, Казя, объясни мне, наконец!» Но было поздно. В трубке раздавались гудки. Я была так раздосадована, что бросилась на диван и разрыдалась. Капа погладила меня по голове и сказала... — Коля приказал следить за тобой и докладывать все, но я умолчу о твоем разговоре. К вечеру позвонил Коля и многозначительно сообщил, что голограмма у них в руках. — Где вы ее нашли? — опасаясь, что и он вдруг повесит трубку, отчаянно завопила я. — Благодаря высоким профессиональным способностям наших органов, — туманно ответил Коля. — А кто убил американскую агентку? Твои высокопрофессиональные органы выяснили? «Нет, в данный момент выясняют. Как только выяснят, сразу тебя и отпустим». Это был бесчестный обман. Меня обещали освободить после того, как найдут голограмму. Мелочность мне не присуща, поэтому я скандалить не стала. «Если гарантируете мне свободу, открою этот секрет прямо сейчас», — сказала я, чем привела капиталину в состояние паники. «Что ты делаешь?» — истерически зашипела она. «Ты же обещала молчать!» «Отстань!» шикнула я, прикрывая трубку рукой. «Раз обещала, значит, и промолчу». Тем временем Коля оправился от информационного шока и решительно сообщил. «Немедленно высылаю машину. Ждите». Ждать мне не привыкать. Преисполняясь оптимизмом, я с улыбкой радости взглянула на обалдевшую от ужаса Капитолину. «Что ты им скажешь?» — завопила она. «Мне предстоит встреча с твоим мужем», — в тоне экстренного сообщения известила я. «Хочешь что-нибудь ему передать?» Она, бедняжка, потеряла дар речи и лишь отрицательно потрясла головой, но просто вынудила меня признаться. — Твою вину возьму на себя, — сообщила я с героическим видом и, почуя в укору совести, пояснила. — Не ради тебя, а ради себя. Не сидеть же мне вечно в вашей квартире. Беседу нашу прервал звонок в дверь. За мной приехала машина. Встреча с Колей, должна сказать, произошла самым пламенным образом. Я бросилась на его широкую грудь и щедро оросила казенный пиджак слезами радости и свободы. — Коля, ты гений! — восторженно лепетала я. — Коля, ты гений! Как тебе удалось найти голограмму? Задача была невыполнимая, но мы как-то справились, — важно ответствовал он и добавил из скромности под моим руководством. Решив, что его широкая грудь достаточно пропиталась моими слезами, я оставила ее в покое и приступила к главному — «Хочу сделать чистосердечное признание», — заявила я. Наш с капой Коля напрягся и дал отмашку. «Делай, раз хочешь». И я начала делать. Я подробно рассказала о том, как вошла в квартиру, как обнаружила там двойницу в своем халате и шлепанцах, как набросилась она на меня с кулаками. «Лично я зла агрессорке не желала», — душевно заверила Колю. «Она же вцепилась в меня». Пришлось легонько ее оттолкнуть. Кто же знал, что ей приспичить падать так неосторожно? Коля был поражен. — Это все? — спросил он диким голосом. — Все. — с невинным видом кивнула я. И подумала. — Все ерунда. Главное, что Казимиш меня не разочаровал. Чтобы я считала его настоящим мужчиной, он сделал много чего. Во-первых, он остался живой. Во-вторых, он спас меня от заточения. В-третьих, Он положил приличную сумму на мой счет. В-четвертых, хоть и прошло с момента нашей встречи два с лишним года, он все еще любит меня, и это удавалось немногим. В-пятых, теперь мы точно поженимся. Навсегда. Не знаю, куда мысль увела бы меня, если бы не Коля. «Зачем ты ломала комедию?» — зло спросил он. «Ради алиби хотела вас убедить, что я невинная жертва. Ведь именно так и было. А зачем ты прятала халат, ковер, трупы, тапочки?» — На этот вопрос, подумав, без всякого напряжения, мог бы и сам дать ответ. Коля униженно попросил. — Дай все-таки ты. Пришлось согласиться. — Хорошо. Кто знает, в каком состоянии нервы твоей жены. Она, между прочим, в гостином дворе зарекомендовала себя хуже некуда. Я прикинула, сейчас брякну про труп, следом его покажу, а этой парочке вдруг захочется смотаться в милицию. Нет уж, сначала они мне алиби, а потом я им труп. Пока вы бродили по комнатам и про знакомство наше болтали, я не дремала и все записывала на свой старенький магнитофон. Коля поскреб в затылке и неожиданно сообщил. — Ну ты и дура! Приятно послушать умного человека. Без сарказма на полном серьезе призналась я. — Нет, правда, — заверил он. — Ладно, труп и ковер, испачканный кровью. Но зачем ты прятала тапочки и халат? — Из любви к искусству. Если писатели лгут томами, то почему бы и мне не приврать? Слегка на словах и чуточку делом. Коля задумался. «Действительно, то, что я ему накидала, проживать и переварить нелегко. О чем ты разговаривала с американской агенткой?» — спросил он, отчаявшись меня хоть как-то понять. «О чем можно было с ней говорить?» — рассмеялась я, не выпуская из виду ту капсулу, которую нашла под диваном. «Она же, как пьяная, на ногах еле держалась. Не толкни я ее, сама бы на диван завалилась». Коля явно был раздосадован. «Ничего не пойму», — сказал он. «Тогда, выходит, здесь нет никакой игры?» Я обрадовалась и с восторгом воскликнула. «Ну да, нет здесь никакой игры. Я ее толкнула, она упала, и все». «А кто же тогда выстрелил в ту агентку снотворным?» Экспертиза показала, что она напичкана препаратом длительного действия. «Час от часу мне не легче». «Слушай, Коля, а может, это террористы?» Они выстрелили в нее иглой отравленной, а выносить тело сразу почему-то испугались. Решили оставить ее до утра. А тут я неожиданно пришла. «Ты? Неожиданно? В свою квартиру?» «Любой должен был знать, кто хоть однажды следил за тобой. В том-то и дело, что не было никакого тела. Стал выходить из берегов Николай. Препарат начал действовать через сорок минут. Явись ты чуть позже, нашла бы в своей квартире девицу, но спящую. И не было бы никакого трупа, думаю я». «Неужели не ясно, ее не травили, ее усыпляли? Какого хрена было ее толкать?» «Мне эта мысль понравилась, но поделиться своими впечатлениями я не успела». Коля продолжил. «Есть множество средств, которые валят с ног человека, как комара. Раз девицы ввели именно тот препарат, значит, именно сорок минут кому-то понадобились. А кому? Кому, спрашиваю тебя?» «И совершенно напрасно спрашиваешь. Этого я знать не могу. Сами ответы ищите». Лично меня интересует совсем другое. Сколько теперь мне дадут?» Коля опешил. «Чего дадут?» «Лет, конечно, не медали же. Речь о сроке, на который меня упекут за убийство девицы». «С ума сошла!» — возмутился Коля. «Может, еще прикажешь и показательный суд над тобой устроить?» «Не прикажу», — не смея радоваться победе, промямлила я. «Уж знаю, вам, женщинам, лишь бы оказаться в центре внимания. Забудь и даже не думай об этом. Это несчастный случай». «Для тебя вообще нет никакой девицы!» — рявкнул он не к месту зверея. «И не было никогда, и не может быть! Да и как тебя прикажешь судить?» — искренне поразился он. «Да, как? Я тоже не представляла, чувствуя себя ангелом». А Коля, не ведавший о моих мыслях, воскликнул, косвенно их подтверждая. «Как судить и сажать, когда против тебя нет ни одной улики?» «Со всей справедливостью данной природой я рассудила. А ведь и действительно...» улик на меня нет ни одной постаралась семейка ради квартиры ковер основательно капа отмыла средством секретным Капсулу из поснотворного коля у меня давно отобрал а труп отбыл с парнем в кожаной куртке да раз в жизни собралась совершить благородный поступок сдаться в руки властям и надо же мне не дали нет улик ведь наберись я храбрости и расскажи в какой переплет угодила но ну, никто не поверит только пальцами потычет меня мол крыша поехала — Ладно, буду молчать, — нехотя сообщила я Коле. — Но награду-то хоть какую дадут? Он искренне поразился. — За что? — Как за что? Я вам столько преступлений раскрыла, убийцу трупа нашла, на голограмму вас навела, на террористов вам указала, да и на американцев работала с риском для жизни, а девица в сарае. Это вам что, если не подвиг? А стул этот чертов! Выходит, столько страданий, и все козе, что ли, под хвост? Коля проникся сочувствием. — Почему под хвост? — сказал он, отечески поглаживая меня по голове. — Принесла пользу родине. За это тебе разрешено перевести деньги со счета в Швейцарии на счет в Петербурге. — Ну, спасибо. Все в Швейцарию переводят, а я в Россию. Сейчас. Разгонюсь. Там и будут лежать. Лучше скажи, что на той голограмме. Неужели Казимиш запечатлел там свое открытие? — Не твое дело. — зло отмахнулся Коля. На том и расстались. Без грамот, без орденов, Bismillah al